Кришнамурти, я хочу выяснить, в этой безмолвной пустоте, которую мы тщательно исследуем, остается ли мозг абсолютно спокойным? Спокойным в том смысле, что он вне движения. Бом. Не совсем, видите ли, в мозгу происходит кровообращение. Кришнамурти, об этом мы не говорим. Бом. А какого рода движения мы обсуждаем? Кришнамурти, Я говорю о движении мысли, о движении любой реакции. Бом. Да, мозг не имеет независимого движения. Вы говорили, что существует движение как целое, но мозг не устремляется в собственном направлении, как, например, мысль. Кришнамурти. Видите ли, мы отстранили смерть, которая представляет собой фактор огромной важности, и потому мы считаем, что мозг, ум… существует тогда, когда нет смерти. Вы следите, он подвергся у нас хирургической операции. Бом. Мы говорили, что мозг обычно имеет представление о смерти как о постоянно присутствующем заднем плане, и это представление беспрерывно его разрушает, ибо мозг предвидит смерть и старается ее остановить, отсрочить. Кришнамурть. Отсрочить собственный конец и так далее. Бом. Он предвидит все это и думает, что может свой конец остановить, но он не может. Кришнамурти. Не может. Бом. И, следовательно, у него проблема. Кришнамурти. Постоянная борьба со смертью. И так все пришло к концу. Какое это необыкновенное явление? Какое оно оказывает действие на мою повседневную жизнь? Ведь я должен жить на этой земле. Моя повседневная жизнь – Агрессия, непрестанное становление, стремление к успеху – все это пришло к концу. Мы до тех пор к этому стремимся, пока не поймем великого смысла сегодняшнего дня. Бом, притворяя его в повседневной жизни, хорошо бы применить его к проблеме сострадания? Кришнаморти. Конечно. Не является ли это движение состраданием? Бом, оно было бы бесконечным? Кришнаморти. Вот именно. Поэтому очень важно быть внимательным. Бом, тогда из этого, помимо всего, могло бы прийти сострадание. 17 апреля 1980 года, Охай, Калифорния.